Январь. Ваша жизненная задача. Как посеять семена мастерства? Каждый из нас появляется на свет уникальным. Эта уникальность, помимо всего прочего, генетическая. Она заложена в ДНК. Каждый из нас – феномен, который рождается во Вселенной только один раз. Конкретный набор генов никогда не возникал прежде и никогда не повторится. У людей эта уникальность впервые проявляется еще в детстве, через определенные первичные склонности. Это силы, которые возникают и действуют глубоко внутри нас, а где именно, мы не знаем. В нашем сознании даже нет подходящих слов. Такие силы тянут нас к каким-то переживаниям, впечатлениям и опыту, а от каких-то, наоборот, отталкивают. И увлекая туда или сюда, они особым образом влияют на развитие нашего сознания. Можно сформулировать это так. Когда вы рождаетесь, зерно уже посеяно. Зерно – ваша уникальность. Оно хочет расти, преобразовываться, стать растением, которое расцветет, в полной мере раскрыв и явив потенциал, заложенный в зерне. Ему присуща естественная, уверенная энергия. Ваша жизненная задача – сделать так, чтобы растение, выросшее из семечка, расцвело. Вам надо выразить собственную уникальность через работу. Вам предназначена определенная судьба. Но вы сами должны реализовать свое предназначение. Чем сильнее вы будете чувствовать это и поддерживать в себе это чувство, как некую силу, некий голос, в любой форме тем выше ваши шансы на выполнение этой жизненной задачи и на достижение мастерства. Январь в нашем календаре весь посвящен обнаружению и проработке вашей жизненной задачи, вашей главной цели, тому, ради чего вы родились на свет. Я с очень раннего возраста, наверное, лет с восьми, знал, что хочу стать писателем. Я испытывал колоссальную любовь к книгам и к словам. Поначалу, в юные годы, я думал, что буду писать романы, но после окончания университета мне надо было как-то зарабатывать на жизнь, и я осознал, что романист – профессия не слишком доходная. А поскольку я жил в Нью-Йорке, меня как-то само собой занесло в журналистику. По крайней мере, так я мог прокормиться. Но однажды, уже после нескольких лет работы автором статей и редактором, Меня пригласил на деловой ланч человек, который как раз редактировал одну из моих статей. Осушив свой третий Мартине, он наконец объяснил, почему предложил встретиться. Вам бы всерьез задуматься о другой профессии, заявил он мне. Писателя из вас не выйдет. Ваша работа слишком недисциплинированная. Ваш стиль чересчур причудлив, а ваши идеи Средний читатель просто не может их разделять. Идите куда-нибудь в юридическую школу, Роберт, или в бизнес-школу. Избавьте себя от этих страданий. Вначале его слова произвели на меня впечатление удара под дых. Но в последующие месяцы я кое-что понял насчет себя самого. Ведь я двинулся по профессиональному пути, который не подходил мне и плоды моих трудов отражали эту несовместимость. Мне пришлось уйти из журналистики. После этого осознания у меня начался период блужданий. Я исколесил всю Европу. Я подвязался на всех мыслимых работах. Я вкалывал настройки в Греции, преподавал английский в Барселоне, сидел за стойкой портье в Париже, водил экскурсии по Дублину, Поработал даже стажером в одной английской компании, которая снимала документальные фильмы для телевидения. Я пытался писать романы и пьесы. После множества скитаний я вернулся в Лос-Анджелес, где когда-то родился и вырос. Там я тоже перебивался случайными заработками. Какое-то время даже состоял в штате частного сыскного агентства. Ям проник в киноиндустрию. Поработал помощником режиссера. Научным консультантом, разработчиком сюжетов, сценаристом. За эти долгие годы странствий я сменил в общей сложности около 60 разных работ. К 1995 году мои родители, да благословит их Бог, уже начали серьезно беспокоиться о своем отпрыске. Мне было 36, и казалось, что я пребываю в полной растерянности и не способен закрепиться хоть в какой-нибудь профессии. У меня случались моменты великих сомнений и даже депрессий, хотя на самом-то деле я не ощущал ни растерянности, ни потерянности. Какая-то внутренняя сила неустанно подталкивала меня вперед, руководила мною. Я искал и изучал неведомое для меня, жадно впитывал новый опыт и новые впечатления, и я. Постоянно что-то писал. В том же году в Италии, где я занимался еще одной работой, я познакомился с человеком по имени Йост Элферс. Он работал координатором в издательстве. Однажды, когда мы шли мимо венецианских доков, Йост спросил, нет ли у меня каких-нибудь идей насчет книги. И вдруг, словно бы ниоткуда, у меня появилась идея, и я ее тут же выложил. Я рассказал Йосту, что люблю читать исторические книги и что рассказы о Юлии Цезаре, семействе Борджия и Людовике XIV в точности повторяют реальные сюжеты, которые я наблюдал собственными глазами на своих многочисленных работах. Просто эти современные истории не заканчивали смертоубийством. Люди хотят власти и хотят замаскировать свое желание власти. Поэтому они играют во всякие игры. Они втайне манипулируют и интригуют, при этом строя из себя приятных людей, даже каких-то святых. И я был готов вывести их на чистую воду, разоблачить, показать суть этих игр. Когда я экспромтом выдавал эту издательскую заявку, из нее в итоге вырастет моя первая книга «48 законов власти» то почувствовал, как у меня внутри словно бы щелкнул какой-то переключатель. Во мне зародилось и росло мощнейшее ощущение возбуждения. Казалось, все это так естественно. Казалось, это судьба. А когда я увидел, что мой собеседник тоже вдохновился, мой энтузиазм усилился. Редактор сказал, что в восторге от моей идеи. Что он будет оплачивать мои расходы на жизнь, пока я буду писать первую половину книги. Что после этого он попробует продать ее какому-нибудь издателю, а сам станет ее промоутером, дизайнером и продюсером. Когда я вернулся домой в Лос-Анджелес и засел за работу над 48 законами, я знал, что это мой единственный шанс в жизни, единственный путь, который позволяет мне спастись, вырваться, прекратить блуждание. И я погрузился в работу с головой. Я вкладывал в творчество всю свою энергию до последней капли. Мне было ясно, или я добьюсь успеха, или окажусь неудачником. И я использовал все усвоенные уроки и весь свой опыт автора текстов, все навыки, приобретенные за годы работы в журналистике, все хорошие и плохие впечатления от всех своих 60 работ таких разных, в том числе и от общения со всеми ужасными начальниками, с которыми мне приходилось иметь дело. Во мне давно копилось особого рода возбуждение, и я выплеснул его в книге. И читатель ощутил это возбуждение. И, к моему немалому удивлению, книга имела оглушительный успех. Я такого и представить не мог. Теперь... Оглядываясь назад по прошествии четверти века, я осознал. Та внутренняя сила, которая подталкивала меня и руководила мною, я упоминал о ней ранее. Это и было ощущение цели, ощущение судьбы. Некий внутренний голос словно бы говорил. «Не сдавайся! Не оставляй усилий! Продолжай! Продолжай!» Голос, который я впервые услышал еще ребенком, вел меня к моей жизненной задаче. На этот путь ушло много лет. Было много экспериментов, много ошибок, много препятствий. Но голос вел меня вперед и помогал сохранять странную надежду. И вот, немало книг спустя, я по-прежнему верен этой задаче. Как и всем, мне по-прежнему нужно это ощущение цели, направляющие меня ежедневно и каждая книга, которую я пишу, должна ощущаться так, словно она часть моей судьбы, словно ей предназначено было появиться. Это ощущение цели, которое сопровождало меня всю жизнь и стало гораздо отчетливее четверть века назад, именно том, что, как я убежден, вело меня сквозь все невзгоды моей жизни. И мне кажется, что такое чувство может проделывать то же самое для каждого из вас, как только вы ощутите его в себе, как только вы начнете его в себе искать. Истинный урок здесь в том, что я шел к этому чувству очень долго, преодолевая множество поворотов на пути. Оно может проснуться в вас сравнительно поздно, скажем, когда вам за 30 или за 40, или даже больше но мое существование навсегда переменилось в тот момент, когда я с готовностью принял свою жизненную задачу. 1 января. Откройте свое призвание. Всякий держит в руках собственную судьбу, подобно скульптору, который намерен вылепить фигуру из гипса. Но с этим искусством дело обстоит точно так же, как со всеми другими. Нам от рождения дана возможность заниматься им, однако самоумение лепить из материала то, что нам хочется, надо приобрести и прилежно развивать в себе. Иоганн Вольфганг Гёте В вас есть некая внутренняя сила, которая стремится направлять вас к вашей жизненной задаче, к тому, что вы призваны совершить за отпущенное вам время. В детстве вы вполне отчетливо ощущали эту силу. Это она вела вас к тем видам деятельности и учебным предметам, которые соответствуют вашим природным склонностям и устремлениям, и которые пробуждали в вас глубокое первобытное любопытство. В последующие годы эта сила порой уходит в тень, поскольку вы начинаете больше прислушиваться к родителям и сверстникам, к изматывающим повседневным тревогам. Из-за этого вы можете чувствовать себя несчастным, утратившим связь со своим истинным «я» и с тем, что делает вас уникальной личностью. Первый шаг к мастерству всегда направлен внутрь. Вы должны понять, кто вы на самом деле, и восстановить связь с внутренней силой, данной вам от рождения. Отчетливо сознавая ее, вы отыщете дорогу к подходящему для вас профессиональному пути, и все остальное в вашей жизни тоже встанет на свои места. Никогда не поздно начать такой процесс. Закон дня Освоение мастерства – это процесс. Его отправная точка – открытие своего призвания. Мастерство Глава 1. Откройте свое призвание. Жизненная задача. 2 января. Воссоединитесь с тем, чем вы были одержимы в детстве. Однажды, когда Мария Кюри, прославившись открытием радия, было 4 года, она забрела в отцовский кабинет и, как зачарованная, остановилась перед стеклянной этажеркой со всевозможными лабораторными приборами, предназначенными для химических и физических экспериментов. Девочка будет снова и снова возвращаться в эту комнату, чтобы смотреть на хранившиеся там инструменты, воображая всевозможные опыты, которые она могла бы провести с этими пробирками и измерительными устройствами. Годы спустя... Когда Мария впервые вошла в настоящую лабораторию и сама провела несколько экспериментов, она словно бы воссоединилась со своей детской страстью. Она знала, что нашла свое призвание. Закон дня В детстве вы не зря были этим одержимы. Восстановите связь с этим увлечением. Мастерство. Глава 1. Откройте свое призвание. Жизненная задача. 3 января. Слышать голос Чтобы вновь обрести смысл жизни и понять ее ценность, надо снова понять силу опыта. Надо, чтобы внутри вас звучали голоса и импульсы и чтобы вы умели их слышать. Абрахам Маслоу Меня с ранних лет зачаровывали слова. Помню, как в четвертом классе учительница делала с нами известное упражнение. Написала на доске паровоз и попросила нас составить из него как можно больше слов, пользуясь только этими буквами. Пар, ров, воз, зов, вар, право, проза. И тому подобное. И я как-то сразу подумал. Ого, значит, можно вот так брать буквы и делать из них слова. Меня это поразило. Такого рода детские увлечения трудно описать словами. Абрахам Маслоу называл их «голосами-импульсами» и voices. Он заметил, что ребенок с очень юного возраста отлично знает, что ему нравится, а что нет. Это очень человеческая особенность, и она обладает невероятной мощью. Вы тоже наверняка слышали эти голоса-импульсы. Одни занятия вы ненавидели, а другие любили. Вам, к примеру, не по душе была математика, зато вас тянуло к словам. Некоторые сюжеты книг вас захватывали, а от некоторых быстро клонило в сон. Очень важно осознавать эти ранние склонности. Они четко указывают на вашу особую тягу к чему-то, которая не заражена желаниями других людей. Эти склонности – не что-то такое, что заложено в вас родителями. Воспитание предполагает более внешнюю связь, действующую на более вербальном, более сознательном уровне. Эти склонности – ваши собственные. Они приходят откуда-то с большей глубины и отражают вашу уникальную химию. Закон дня Сделайте сегодня что-нибудь такое, что вы обожали делать в детстве. Попробуйте воссоединиться со своими голосами и импульсами. Роберт Грин в проекте «Живые беседы в Лос-Анджелесе» 11 февраля 2019 года. 4 января. Это уже у вас внутри. Рано или поздно что-то словно бы зовет нас пойти по какому-то определенному пути. Возможно, вы помните это что-то, как некий сигнал, тихо звучащий в детстве, когда, будто ниоткуда, возникает желание, увлечение, особый поворот событий, внезапно возвещающие вам некое откровение. И вы понимаете, вот что я должен сделать, вот что у меня должно быть, вот кто я. Джеймс Хилман По мере того, как ваша личность становится все более сложной, вы часто утрачиваете контакт с этими сигналами, идущими от ее первозданного ядра, от самой ее основы. Они могут оказаться погребены под всеми другими вещами, которые вы изучаете. Ваша сила, ваше будущее могут зависеть от успешного воссоединения с этим ядром, от возвращения к корням. Вы должны раскопать признаки таких склонностей в самых ранних годах своей жизни. Ищите их следы в живых и непосредственных внутренних реакциях на что-то простое. В желании вновь и вновь заниматься каким-то делом, от которого вы никогда не устаете. В предметах, которые вызывали в вас, необычно острое любопытство. В чувстве собственного всевластия, связанного с определенными действиями. Все это уже внутри вас. Вам ничего не надо создавать заново. Нужно лишь заняться раскопками и очисткой того, что все это время было погребено внутри вас. Если вы воссоединитесь с ядром вашей личности в любом возрасте, какая-то составляющая этой первозданной тяги снова оживет и засияет, указав вам путь, который может в конечном счете оказаться вашей жизненной задачей. Закон дня Попросите кого-нибудь, кто помнит вас ребенком, Рассказать о том, чем вы интересовались в детстве, и вновь обратитесь к этим ранним увлечениям. Мастерство. Глава 1. Откройте свое призвание. Жизненная задача. 5 января. Осознайте, к чему вас тянет, и погрузитесь в это. Антрополог и лингвист Дэниел Эверетт, наш современник, вырос в ковбойском городке на границе между Калифорнией и Мексикой. С самых ранних лет он тянулся к окружавшей его мексиканской культуре. Его завораживали речь рабочих мигрантов, их еда, манера поведения, так отличавшиеся от англосаксонской. Он постарался как можно глубже погрузиться в мексиканский язык и культуру. Из этого, Вырастет его интерес к иному, который не оставит его на протяжении всей жизни. Интерес к разнообразию культур на нашей планете и к тому, какое значение это имеет для нашей эволюции. Закон дня К чему вас всегда влекло? Займитесь этим сегодня. Мастерство. Глава первая. Откройте свое призвание. Жизненная задача. 6 января. Изменчивость ⁇ это закон. Прокладывая свой профессиональный путь и сталкиваясь с неизбежными переменами, думайте о том, что вы не привязаны к какому-то определенному месту или должности. Вы не обязаны хранить верность конкретной карьерной дорожке или компании. Вы им должны быть верны своей жизненной задаче, должны выразить ее в полной мере. Именно от вас зависит, сумеете ли вы ее отыскать и продвигаться к ее выполнению. Другие не обязаны защищать вас, помогать вам. По этому пути вы идете самостоятельно. Перемены неизбежны особенно в такие бурные времена, как наши. А поскольку вы действуете в одиночку, именно вы можете предвидеть изменения, которые прямо сейчас происходят в вашей профессии. Вы должны адаптировать свою жизненную задачу к этим обстоятельствам. Не надо цепляться за былые методы работы, потому что при этом вы наверняка отстанете от конкурентов и поплатитесь. Вы – гибкая личность вы всегда стремитесь адаптироваться. Если вам навязывают перемены, сопротивляетесь искушению реагировать слишком остро или жалеть себя. После того, как Фредди Роуч провел свой последний бой на ринге, он стал великим тренером. Он инстинктивно нашел путь обратно, так как понимал, что любит не боксирование как таковое, а соревновательные виды спорта и разработку стратегий для состязаний. В итоге он смог применить свои наклонности по-новому, но оставаясь в боксе. Будьте как Роуч, не бросайте навыки и опыт, которые вы приобрели. Ищите новый способ приложить их к делу. Смотрите в будущее, не оглядывайтесь на прошлое. Зачастую такого рода творческая реадаптация выводит нас на более успешный путь. События выдергивают нас из самоуспокоенности и мы вынуждены заново оценить, куда же мы направляемся. Закон дня Приспосабливайте свои наклонности к реальной ситуации. Избегайте жестко заданных целей и мечтаний. Переменные – это закон. Мастерство. Глава первая. Откройте свое призвание. Жизненная задача. 7 января. Деньги и успех Для многих деньги и высокое положение в обществе могут стать мощнейшим стимулом и основной целью. Люди такого типа считают, что попытки выявить свое призвание пустая трата времени и устаревшая идея. Но подобные отношение к жизни в долгосрочной перспективе нередко чревато неприятностями. Все мы знаем эффект гиперинтенции. Если нам очень хочется и очень нужно заснуть, вероятность того, что мы действительно уснем, очень мала. Если мы во что бы то ни стало хотим поразить участников конференции блестящим докладом, нами овладевает чересчур сильное беспокойство, и от этого страдает качество нашего выступления. Если мы отчаянно жаждем найти партнера для близких отношений или с кем-то подружиться, то, скорее всего, оттолкнем от себя этих людей. Но если во всех таких ситуациях мы просто успокоимся и сосредоточим внимание на других вещах, появляется больше шансов погрузиться в сон, прекрасно выступить или понравиться тем, кто нам симпатичен. Лучшее в нашей жизни происходит благодаря тому, что не совсем соответствует нашим намерениям и ожиданиям. А когда мы пытаемся искусственно создать счастливые моменты, результат обычно разочаровывает нас. То же самое относится к упорной погоне за деньгами и успехом. Многие из самых преуспевающих, знаменитых и богатых людей вовсе не начинают свой путь с одержимости капиталом и общественным положением. Показательный пример – тот же Стив Джобс, сумевший за свою не очень долгую жизнь сколотит целое состояние. Он вообще мало заботился о материальной стороне дела. Он стремился только к тому, чтобы предложить самые лучшие, самые оригинальные разработки. И когда ему это удалось, к нему пришла удача. Закон дня Сосредоточись на поддержании в себе ясного ощущения цели и успех естественным образом потечет к вам. Законы человеческой природы. Глава 13. Целеустремленно двигайтесь вперед. Закон бесцельности. 8 января. Занимайтесь собственную нишу. Еще ребенком в индийском мадрасе конца 1950-х Велея Нурра знал, что он не такой, как все. Чувство одиночества часто заставляло паренька бродить по пляжу, и вскоре его зачаровало невероятное разнообразие ракушек на берегу моря. Он начал коллекционировать и изучить раковины, особенно их самые странные разновидности, такие как например, ксенофоры, организм, который собирает раковины, сброшенные другими животными и используют их как камуфляж. Мальчик и сам в каком-то смысле был как ксенофора, нечто необычное, аномальное. В природе такие аномалии часто служат более масштабной эволюционной задаче, не ограничивающейся интересами конкретной особи. Они могут привести к занятию новых экологических ниш, дающих более высокие шансы на выживание. С годами Рамачандрана перенес свой мальчишеский интерес на другие вопросы – анатомические аномалии человека, причудливые химические явления и тому подобное. Он поступил в медицинскую школу. Затем стал профессором психологии и нейрофизиологии Калифорнийского университета в Сан-Диего. Его заинтриговало известное ощущение фантомных конечностей, когда человек испытывает адскую боль на месте ампутированной руки или ноги. Он занялся экспериментами с добровольцами из числа таких людей. В итоге он пришел к удивительным открытиям, касающимся работы головного мозга, и разработал способ избавлять пациентов с ампутированными конечностями от страданий. Рама Чендран посвятил всю жизнь изучению аномальных неврологических заболеваний. Казалось, он в каком-то смысле совершил полный круг и вновь вернулся к тем дням, Когда собирал раковины самой необычной формы. Закон дня, примите собственную странность и необычность с распростертыми объятиями. Осознайте, что делает вас не похожим на других. Пусть эти ваши свойства сольются воедино. Станьте аномалией. Мастерство. Глава 1. Откройте свое призвание. Жизненная задача. 9 января. Вдохновляйтесь примером своих кумиров. Джон Колтрейн рос в Северной Каролине и с детства чувствовал себя странным, не похожим на других. Он был гораздо серьезнее одноклассников, и испытывал эмоциональные и духовные томления, которые не мог описать словами. своим хобби он сделал музыку, осваивал саксофон и уже в старших классах играл в школьном оркестре. А через несколько лет он попал на выступление великого джазового саксофониста Чарли Паркера по прозвищу «Птица». Звуки, которые извлекал Паркер, тронули колтрейна до глубины души. Инструмент Паркера – источал нечто первозданное и личное, словно голос из глубины. И Колтрейн вдруг увидел в саксофоне средство для выражения своей уникальности, для того, чтобы дать голос собственным духовным устремлениям. Джон стал так усердно и напряженно заниматься музыкой, что не прошло и десятилетия, как он превратился, пожалуй, в величайшего джазового артиста своей эпохи. Вам нужно осознать следующее. Чтобы добиться мастерства в какой-то сфере, вы должны любить то, чем вы занимаетесь, и чувствовать с этим глубинную связь. Ваш интерес должен выходить за пределы этой сферы и в каком-то смысле граничить с чем-то религиозным. Для Колтрейна речь шла не столько о самой музыке, сколько о том, чтобы выразить могучие эмоции, которые им владели». Закон дня Если люди, чья деятельность мощнейшим образом воздействует на вас, проанализируйте это. Теперь у вас есть образец для подражания. Мастерство. Глава первая. Откройте свое призвание. Жизненная задача. 10 января. С готовностью примите собственную странность. Самое отважное поведение – продолжать самостоятельно думать. Коко Шанель. Что мы говорим о всякого рода мастерах? Других таких нет. Прежде не было никого подобного Стиву Джобсу или Уоррену Баффету или Альберту Эйнштейну. Это уникальные люди, и они с готовностью принимали то, что отличает их от других. Ну да, это сопряжено с некоторыми страданиями. Взять хотя бы мои публикации, особенно книгу «48 закона власти». Возможно, вы ее возненавидели. Вам может даже показаться, что она какая-то сатанинская. Но я вам гарантирую, вы никогда не читали такую книгу. Подобная книга вам никогда не попадалась на глаза. Вы никогда не встречали ничего похожего. Разделы, которые я создал, все эти вступительные абзацы, цитаты на полях, особым образом расположенные куски текста, эта книга отражает меня и мою необычность. Когда книга попала в издательство, там перепугались. Они хотели более традиционную монографию. Но я ответил. Нет, я не напечатал еще ни одной книги. Но я твердо держусь за то, что вам принес. Я твердо держался за свои странности и особенности. Закон дня Всегда держитесь за то, что делает вас странным, необычным, непривычным, похожим на других. Это источник вашей силы. Интервью для подкаста «Джош Пек» о всяких любопытных вещах. 4 декабря 2018 года. 11 января. Что заставляет вас чувствовать себя более живым? Иногда какая-то склонность обнаруживается благодаря определенному виду деятельности, приносящему вам особое чувство. Вы словно становитесь сильнее. В детстве Марту Грэм все больше расстраивала неспособность добиться понимания со стороны окружающих. Ей казалось, что слова для этого не годятся. А потом она впервые увидела танцевальные представления. Ведущей танцовщице удалось выражать некоторые эмоции через движение. Это было что-то, идущее изнутри. Телесные, а не словесные. Вскоре Марта начала ходить на уроки танцев и тут же поняла, в чем ее призвание. Лишь танцуя, она ощущала себя по-настоящему живой. Лишь танцуя, она выражала себя по-настоящему. Пройдут годы, и она изобретет совершенно новую форму танца, произведя настоящий переворот в этом жанре. закон дня сегодня же сделайте что-то такое что позволяет вам наиболее остро ощутить свое существование мастерство глава 1 откройте свое призвание жизненная задача 12 января Препятствие – часть пути. Некоторые люди не могут еще в детстве осознать свои истинные склонности или наметить для себя профессиональный путь. Зато им рассказывают о том, что ограничивает их возможности. И это бывает очень мучительно. У них плохо получается то, что, как им кажется, у других выходит легко или, по крайней мере, сносно. Сама идея жизненного призвания чуждаема. Иногда такой человек усваивает суждения и критические замечания окружающих и начинает считать, будто ему присуща какая-то ущербность. Если вести себя неосторожно, это может стать своего рода самосбывающимся пророчеством. Такая участь ожидала, скажем, Темпл Грандин. В ее жизни этот механизм проявился в сильнейшей степени. В 1950 году, еще в трехлетнем возрасте, Темпл Грандин поставили диагноз аутизм. Врач предложил до конца жизни поместить девочку в больницу. Благодаря помощи логопедов она сумела избежать такой судьбы и стала ходить в обычную школу. В ней постепенно развился интерес к животным и к своему расстройству. Острейший шум позволил ей пролить свет на явление аутизма и объяснить его так, как раньше никто не мог. Ей каким-то образом удалось победить всем, казалось бы, непреодолимые препятствия на пути и отыскать дорогу к той жизненной задаче, которая идеально подходила ей. Сталкиваясь с ограничениями, присущими вам, вы должны стремиться реагировать на них творчески. Возможно, с вами произойдет то же, что Стэмпл Гранзин. Вы сумеете сделать это так, как никто раньше и подумать не мог. Закон дня Сегодня же поборитесь с одним из ваших ограничений, с одним из препятствий на вашем пути. Прорвитесь сквозь него, перелезьте через него, придумайте, как его обойти. Только не убегайте. Его создали специально для вас. Мастерство. Глава первая. Откройте свое призвание. Жизненная задача. 13 января. В совершенстве овладевайте мелочами. Когда вы имеете дело с собственными недостатками и ограничениями, а не сильными сторонами и наклонностями, надо применять следующую стратегию. Игнорируйте свои слабости. Противьтесь искушению больше походить на окружающих. Лучше направьте свои усилия на те мелочи, которые вам хорошо удаются. Не предавайтесь мечтаниям. Не стройте грандиозные планы на будущее. Лучше сосредоточьтесь на том, чтобы как следует освоить эти простые умения и навыки нечто вполне досягаемое. Это вселит в вас уверенность и станет той основой, благодаря которой вы сможете в дальнейшем расширить охват, перейти к достижению других целей. Продвигаясь таким образом шаг за шагом, вы рано или поздно натолкнетесь на свою жизненную задачу. Ваша жизненная задача не всегда открывается вам через какую-то грандиозную, или многообещающую склонность. Она может предстать под маской ваших недостатков, заставив вас фокусироваться на одной-двух вещах, которые у вас хорошо получаются, а такие вещи неизбежно обнаружатся. Отрабатывая эти навыки, вы поймете значимость самодисциплины и увидите, как вознаграждаются ваши усилия. Тут как с цветком лотоса. Ваши умения и навыки будут раскрываться, распространяясь вширь, от некоего центра силы и уверенности. И не завидуйте людям, которые, на ваш взгляд, одрены от природы. Зачастую это оказывается настоящим проклятием, так как личности такого типа редко учатся ценить прилежание и сосредоточенность, и в дальнейшей жизни они вынуждены за это поплатиться. Такую стратегию можно успешно применять и к любым препятствиям и затруднениям, которые могут вам встретиться. В подобные моменты обычно разумнее всего придерживаться того немногого, что нам хорошо известно и хорошо удается, и заново обретать уверенность в себе. Закон дня В минуты сомнений концентрируйтесь на тех вещах, которые, как вам известно, у вас хорошо получаются, и потом расширяйте охват, двигаясь от этого центра. Мастерство. Глава 1. Откройте свое призвание. Жизненная задача. 14 января. Избегайте ложного пути. Ответ в сердцевине вашего существа. Вы знаете, кто вы и чего хотите. Лао -цзы. Ложный путь возникает из-за неправильных ориентиров. Мы нуждаемся в чужом внимании, если у нас внутри ощущается какая-то пустота, которую мы и надеемся заполнить фальшивой любовью, одобрением других. Но поскольку избранная нами область не соответствует нашим глубинным склонностям, нас редко удовлетворяют собственные, некогда столь желанные достижения. От этого страдает работа и внимание окружающих понемногу ослабевает. Мучительный процесс для того, кому приходится такое испытать. Если при выборе пути мы руководствуемся стремлением к деньгам и комфорту, значит нами управляет тревога, и потребность в том, чтобы порадовать родителей. Возможно, они искренне заботятся о нас, направляя нас к чему-то заманчивому в плане профессии. Но под всем этим может таиться нечто другое. Возможно, легкая зависть, поскольку в их собственной молодости у них было меньше свободы, чем теперь у вас. Ваша стратегия в таком случае должна быть двоякой. Во-первых, постарайтесь как можно раньше пока от этого не пострадала ваша уверенность в себе, осознать, что вы избрали свой профессиональный путь, ориентируясь на неправильные цели. Во-вторых, активно сопротивляйтесь силам, которые отталкивают вас от вашего истинного пути. Презирайте потребность в чужом внимании, в чужом одобрении. Все это заведет вас не туда. Можете даже немного рассердиться и обидеться на родительские силы, пытающиеся взвалить на вас призвание, которое на самом деле вовсе не ваше. Одна из здоровых составляющих вашего развития следовать по выбранному пути, независимо от матери и отца. Пусть ваше бунтарское чувство наполняет вас энергией и целеустремленностью. Закон дня Если вы на ложном пути, сойдите с него. Найдите энергию в бунтарстве. Мастерство. Глава 1. Откройте свое призвание. Жизненная задача. 15 января. Ощущение цели. Подобно тому, как хорошо наполненный день приносит благословенный сон, хорошо прожитая жизнь дарует благословенную смерть. Леонардо да Винчи В современном мире нам больше всего не хватает ощущения великой цели. Конечно, в былые времена такую цель частенько предоставляла религия. Но большинство из нас сегодня живет в мире, давно ставшем светским. Человек – уникальное животное. Мы должны строить собственный мир. Мы не просто реагируем на происходящее, следуя биологическим инструкциям, запрограммированным в нас. Но без ощущения того, в каком направлении следует двигаться, мы склонны бессмысленно, бесцельно блуждать. Мы не знаем, как заполнить свое время, как придать ему четкую структуру. Нам кажется, что в нашей жизни нет определяющей цели. Возможно, мы не отдаем себе отчета в этой пустоте, но она словно бы заражает нас самыми разными способами. Ощущение, что мы предназначены для некоего свершения, помогает нам обрести чувство целенаправленности. Для каждого из нас это своего рода религиозное паломничество. Оно не должно восприниматься как нечто эгоистичное или антисоциальное. На самом деле оно связано с чем-то куда более масштабным, чем жизнь отдельного человека. Наша эволюция как биологического вида во многом зависит от освоения нами разнообразнейших умений и навыков, а также способов мышления. Закон дня Поразмышляйте о моментах, когда вы ощущали глубинную личную связь с каким-то видом деятельности. Подумайте о том, какое удовольствие вам доставляло это занятие. В такой деятельности как раз и кроются признаки вашей истинной цели. Мастерство. Глава 1. Откройте свое призвание. Жизненная задача. 16 января. Все призвания одинаково хороши. Имейте в виду, ваш вклад в культуру может принимать самые разные формы. Не обязательно становиться крупным предпринимателем или выходить на мировую сцену. Вы можете добиться не меньшего успеха, как член группы или организации. В том случае – если вы умеете отстаивать собственную точку зрения и использовать эту способность для того, чтобы деликатно оказывать влияние на других. Ваш путь может быть связан с физическим трудом, ремеслом. Вы гордитесь качеством своей работы, плоды которой несут на себе отпечаток вашей личности. А может быть, ваше призвание – семейная жизнь. В любом случае, Вам нужно делать все возможное, чтобы разными способами культивировать свою уникальность и оригинальность. В мире, где кажется, будто люди во многом взаимозаменяемы, вас заменить неким. Вы неповторимы. Такого сочетания знаний, умений и опыта нет больше ни у кого. В этом и есть подлинная свобода и максимальная мощь, какой только способен достичь человек. Закон дня Не существует призваний, которые были бы лучше других. Важно, чтобы призвание было связано с вашими личными потребностями и склонностями, и чтобы ваша энергия влекла вас к совершенствованию, к постоянному обучению на собственном опыте законы человеческой природы глава 13 целеустремленно двигайтесь вперед закон бесцельности 17 января подлинный источник творческой активности вы должны в корне изменить собственные представления о креативности попытаться увидеть ее под новым углом. Чаще всего мы ассоциируем креативность, творческие способности, творческую деятельность и тому подобное с чем-то интеллектуальным, с особым типом мышления. На самом-то деле творчество затрагивает всю вашу личность, ваши эмоции, уровни энергии, характер, сознание. Чтобы совершить открытие, Чтобы изобрести что-то такое, что получит общественное признание. Чтобы создать значимое произведение искусства, неизбежно требуется время и усилия. Зачастую это подразумевает годы экспериментирования, препятствий и неудач, необходимость сохранять высокую степень сосредоточенности. Вы должны запастись терпением и верить. То, что вы делаете, в конце концов, породить нечто важное. Даже если у вас блестящий ум, масса идей и знаний, вы быстро утратите энергию и интерес, решив направить свой интеллект на неподходящий предмет или проблему. В таких случаях ваши умственные способности будут потрачены зря. Закон дня Занимайтесь тем, с чем у вас есть эмоциональная связь. И идеи сами к вам придут. Мастерство. Глава 5. Пробудите ум, имеющий много измерений. Творческая активность. 18 января. Хватит стараться всем угодить. Каждому из нас сопутствует в жизни тень, и чем меньше она присутствует в сознательной жизни индивида, тем чернее и больше эта тень. Карл Юнг. Психология и религия. За стремление всем угодить, быть для всех приятным, вы платите более высокую цену, чем за сознательную демонстрацию своей тени. Чтобы двинуться по пути показа своей тени, Следует, во-первых, с большим уважением относиться к собственному мнению и с меньшим – к мнению окружающих, особенно когда речь идет о том, в чем вы компетентны, во что вы успели погрузиться сами. Доверяйте своему врожденному чутью и зарождающимся идеям. Во-вторых, старайтесь чаще отстаивать свои интересы и реже идти на компромиссы. Делайте это внимательно контролируя себя и выбирая удобные моменты. В-третьих, начните меньше беспокоиться о том, что думают о вас другие. Тогда вы испытаете потрясающее чувство свободы. В-четвертых, осознайте, что иногда вы прямо-таки должны обижать и даже ранить тех, кто преграждает вам путь, кто придерживается мерзких ценностей, кто незаслуженно критикует вас. Используйте такие моменты явной несправедливости для того, чтобы вывести свою тень на первый план и гордо показать ее. В-пятых, не стесняйтесь изображать из себя нахального и своенравного ребенка, который высмеивает глупость и лицемерие окружающих. И, наконец, волю попирайте условности, которым так тщательно следуют другие. Закон дня Имейте в виду, что сила в утверждении вашей уникальности, даже если попутно это кого-то обижает или задевает. Сегодня же займитесь изучением своей теневой стороны. Законы человеческой природы. Глава 9. Против тестения. Закон подавления. 19 января. Станьте авторитетом для самого себя. Вы живете на свете не только для того, чтобы следовать своим прихотям и потреблять созданные другими. Вы тоже должны что-то создавать, вносить свой вклад, служить высшей цели. Чтобы служить высшей цели, взращивайте свои уникальные способности. Хватит так внимательно и жадно прислушиваться к высказываниям и мнениям других. Тех, кто вечно объясняет вам, кто вы такой. Что вам следует любить, а чего любить не следует. Вы должны уметь сами судить о вещах и людях. Спрашивайте себя, почему вы мыслите и ощущаете именно так, а не иначе. Досконально изучите себя, свои врожденные вкусы и наклонности, Те области, которые естественным образом привлекают вас. Ежедневно совершенствуйте умения, которые органично сочетаются с вашим уникальным характером, духом и жизненной целью. Культуре необходимо разнообразие. Так творите же, добавляя в нее то, что отражает вашу уникальность. С готовностью принимайте все, что отличает вас от других. Именно из-за того, что вы не идете таким путем, вас порой охватывает депрессия. Эти моменты уныния – призыв вновь прислушаться к советам вашего внутреннего авторитета. Закон дня Подумайте о тех моментах своей жизни, когда вы были активны, шли своим собственным путем, И о тех, когда вы были пассивны, действовали в соответствии с желаниями других. Сравните сопутствующие эмоции. Законы человеческой природы. Глава 15. Пусть за вами следует добровольно. Закон непостоянства. 20 января. Рассматривайте мастерство как спасение. Ваше несчастье связано не с тем, что вы делаете, а с вами. Найдется ли на свете человек, который не сочтет свое положение невыносимым, если он избрал для себя ремесло, искусство, да и вообще образ жизни, не следуя внутреннему призванию. Иоган Вольфган Гёте В нашем мире полным-полно проблем. Причем многие из них мы создали сами. Чтобы с ними справиться, нужна колоссальная энергия и мощный творческий порыв. Если мы будем полагаться на генетику, технологии, магию или свою неизменную служливость и естественность, это нас не спасет. Нам требуется энергия не только для того, чтобы решать практические вопросы, но и для того, чтобы разрабатывать новые инструкции и распоряжения, которые соответствовали бы нашим изменившимся обстоятельствам. Мы должны создавать собственный мир, иначе мы просто умрем от безделья. Нам необходимо отыскать путь обратно к той идее мастерства, которая служила определяющей чертой нашего вида еще на заре человечества. Быть может, миллионы лет назад. Такое мастерство существует не для того, чтобы подминать под себя природу или окружающих. Оно призвано определить вашу судьбу. А пассивно-ироническое отношение к жизни не что-то крутое и романтическое, как вам кажется, а нечто жалкое и деструктивное. Вы должны стремиться стать живым примером, показывающим, чего способен добиться в современном мире настоящий мастер. Вы должны деятельно участвовать в самом важном деле, в движении к тому, чтобы в застойные времена Человечество выжило и достигло процветания. И вы обязаны убедить себя. Человек обретает ту остроту ума и качество мозга, которое он заслужит своими действиями. Закон дня Вы должны рассматривать свои попытки достичь мастерства как нечто чрезвычайно необходимое и позитивное. Мастерство. Глава 1. Откройте свое призвание. Жизненная задача. 21 января. Зависеть от других печальная участь. Нет ничего хуже, чем ощущать себя зависимым от других людей. Зависимость – делает вас уязвимым для самых разных эмоций – разочарования, досады, ощущение что вас предали, которые серьезно нарушают ваш психический баланс. Крайне важно быть самодостаточным. Чтобы меньше зависеть от окружающих и от так называемых экспертов, вам надо расширять набор собственных умений и навыков. И вам нужно более уверенно относиться к своим суждениям к своей оценке людей и происходящего. Осознайте вот что. Мы склонны переоценивать способности других. В конце концов, другие ведь так стараются делать вид, будто они знают, что делают, и недооценивать наши собственные способности. Вы должны выправить это положение, стремясь больше доверять себе и меньше другим. Но важно помнить, самодостаточность, не означает, что вы должны вечно обременять себя какими-то мелочами. Вам надо уметь проводить различия между незначительными вопросами, которые лучше оставить другим, и более важными, действительно требующими вашего внимания, вашей заботы. Закон дня Все просто. Зависеть от других – печальная участь. А вот когда вы зависите лишь от себя, это дает вам власть. 33 стратегии войны. Стратегия 3. Не теряйте присутствие духа среди вихря событий. Стратегия уравновешивания. 22 января. Используйте сопротивление и негативные переживания. Все, что негативно, на самом деле позитивно. Бывает, что со мной случаются скверные вещи, но я их как-то превращаю в хорошие. 50 Cent Чтобы добиться успеха в любой сфере, вначале нужно научиться кое-чему в различных областях. Затем вы сможете в уникальной и творческой манере объединить эти умения. Но сам процесс порой может быть утомительно скучным и даже мучительным, ведь попутно вы осознаете ограниченность своих возможностей и относительный недостаток мастерства. Большинство людей сознательно или бессознательно стремятся избегать скуки, боли, любых препятствий. Они стараются помещать себя в ситуации, где их будут меньше критиковать, и где для них минимальная возможность потерпеть неудачу. Но вы должны поступать наоборот. Вам следует с готовностью принимать отрицательный опыт и негативные впечатления, ограниченность своих возможностей, даже страдания. Все это – великолепное средство для повышения уровня мастерства и усиления чувства цели. Закон дня С готовностью принимаете негативные переживания. Когда вас в последний пока раз постигала неудача? Когда вы в последний раз чувствовали себя униженным? Когда вас в последний раз критиковали? Что вы тогда делали? Чему научил вас этот опыт? Законы человеческой природы. Глава 13. «Целеустремленно двигайтесь вперед». «Закон бесцельности». 23 января. Выстройте лестницу целей. Деятельность, направленная на достижение долгосрочных целей, породит в вас колоссальную ясность сознания и решимость. Такие цели, как, например, разработка проекта или создание предприятия, достаточно амбициозны, чтобы заставить вас проявить свои лучшие качества. Однако проблема в том, что когда вы смотрите на все, что вам предстоит сделать, вы неминуемо испытываете тревожность. Чтобы справиться с этим чувством, нужно выстроить лестницу из промежуточных, менее масштабных целей и протянуть ее из будущего в настоящее. Чем ниже ступенька, тем проще цель. Причем каждая цель должна быть достижима за сравнительно короткое время. Так вы чаще будете испытывать ощущение удовлетворенности и того, что вы продвигаетесь в нужном направлении. Всегда разбивайте задачу на более мелкие фрагменты. Ставьте себе микроцель на каждый день или на каждую неделю. Это поможет вам фокусироваться на работе и избегать бессмысленной траты энергии на ненужную деятельность и обходные пути. Но при этом вы должны постоянно напоминать себе о главной цели, чтобы не потерять ее из виду и не погрязнуть в деталях. Периодически возвращайтесь к вашим изначальным представлениям о желаемом результате. Думайте о том, какое огромное удовлетворение вы испытаете, когда ваш труд принесет плоды. Это прояснит ваш взгляд и вдохновит вас на дальнейшее движение вперед. Кроме того... Весь процесс должен с самого начала предполагать достаточную гибкость. Время от времени вы будете оценивать промежуточный результат и при необходимости корректировать некоторые задачи, постоянно учась на собственном опыте и совершенствуя формулировку общей цели. Закон дня Помните, что вы стремитесь к череде практических результатов и достижений, а не к какому-то списку невоплощенных мечтаний и брошенных проектов. Работайте с небольшими целями, вписанными в общий процесс. Это поможет вам двигаться в нужном направлении. Законы человеческой природы. Глава 13. Целеустремленно двигайтесь вперед. Закон бесцельности. 24 января. Объединяйте свои увлечение. Если вы молоды и только начинаете свой профессиональный путь, лучше всего исследовать сравнительно широкое поле деятельности, связанное с вашими склонностями. Так, если вас влекут слова и написание текстов, попробуйте себя в разных видах сочинительства, пока не найдете подходящий. Если вы постарше и имеете некоторый опыт, Воспользуйтесь умениями, которые у вас уже есть, и найдите способ использовать их в вашем истинном призвании. Хорошим примером может служить Стив Джобс, сумевший объединить два своих великих увлечения – высокие технологии и дизайн. Закон дня Имейте в виду, что ваше призвание, может распространяться на несколько областей. Что делать, если вас привлекает не одна единственная сфера деятельности? Подождите, прежде чем принять окончательное решение. Не ставьте себе жестких ограничений. Ваш опыт подскажет, каким путем идти. Законы человеческой природы. Глава 13. Целеустремленно двигайтесь вперед. Закон бесцельности. 25 января. Понемногу изменяйте себя. Мы, люди, склонны зацикливаться на том, что доступно нашему собственному взгляду. Это наиболее животная составляющая нашей природы. Наблюдая за переменами в жизни окружающих, мы прежде всего видим, как кому-то повезло встретиться с человеком, обладающим полезными связями и способным обеспечить нужное финансирование. Мы видим проект, который приносит деньги и внимание. Иными словами, мы видим зримые признаки открывающихся возможностей и потенциального успеха, думая о своей жизни и сравнивая ее с чужой. Но при этом мы упорно цепляемся за иллюзию. На самом деле, главная движущая сила столь разительных перемен – то, что происходит внутри человека. Речь идет о медленном накоплении знаний, умений и навыков, о постепенном совершенствовании трудовых подходов, о способности выносить критику. Всякое изменение в судьбе человека, когда нам кажется, будто ему повезло, лишь зримое проявление всей этой глубинной подготовки, шедшей долгое время. Мы, в сущности, игнорируем этот внутренний невидимый аспект, Поэтому нам не удается замечать собственные фундаментальные особенности. И вот проходит несколько лет, и мы словно бы достигаем предела своих возможностей. Мы снова испытываем досаду и разочарование. Мы жаждем перемен. Мы хватаемся за что-то быстро достижимое и поверхностное. И в итоге навсегда остаемся пленниками таких схем поведения, повторяющихся в нашей жизни вновь и вновь. Надо научиться смотреть на дело совершенно противоположным образом. Хватит фокусироваться на том, что говорят и делают другие. Хватит зацикливаться на деньгах, на связях, на внешней стороне вещей. Обратите взгляд внутрь. Сосредоточьтесь на мелких внутренних изменениях, которые закладывают основу для куда более масштабной перемены в вашей судьбе. В этом и состоит разница между опорой на иллюзии и погружением себя в реальность. Именно реальность освободит и преобразит вас. Закон дня Над чем вы стали бы работать, если бы никто на вас не смотрел? Если бы вас не волновали деньги? Тед-лекция «Ключ к преображению себя» 23 октября 2013 года 26 января Избегайте сил, противодействующих мастерству. Что ослабляет внутреннюю силу, позволяющую совершенствоваться? Что мешает ощутить ее? Что порой заставляет усомниться в ее существовании? Другая сила – факторы внешнего социального давления, под которые вы подстраиваетесь. И чем больше вы уступаете внешнему давлению, тем меньше конструктивной внутренней силы у вас остается. Силы противодействия могут быть очень мощными. Вы им хотите вписаться в коллектив. Возможно, на подсознательном уровне вас смущает или даже мучает то, что отличает вас от других. Родители тоже часто выступают такой силой противодействия. Возможно, они стремятся направить вас на путь, который кажется им комфортным. Если силы противодействия становятся достаточно могучими, вы можете утратить полный контакт со своей уникальностью, с тем, кто вы есть на самом деле. В своих желаниях вы начинаете подражать другим. А это может вывести на очень опасную дорожку. Возможно, в результате вы изберете профессию, которая вам не очень-то и подходит. Ваши желания и интерес понемногу угаснут, а от этого, разумеется, пострадает качество работы. Вашим источником удовольствия и удовлетворенности станет что-то за пределами трудовой деятельности. А поскольку ваша связь с профессиональным путем все больше ослабевает, вы уже не обращаете внимания на перемены в вашей профессиональной области. И вот вы уже отстали от времени и платите за это. В моменты, когда вам надо принимать важные решения, вами овладевают мучительные сомнения. Или же вы бездумно следуете за другими, поскольку у вас нет внутреннего ощущения направления. Того встроенного радара, который указал бы вам верный путь. Вы должны приложить все возможные усилия, чтобы избежать такой участи. Закон дня Внутри вас всегда есть тайная сила, которая ждет, чтобы вы ее задействовали. Но это может произойти только при одном условии если вы сможете заглушить в своем сознании шум, производимый другими. Мастерство. Глава 1. Откройте свое призвание. Жизненная задача. 27 января. Тайны и истины. Стремление научиться магическим трюкам позволяющим срезать путь, и жажда простых форм успеха постоянно живут в человечестве на протяжении всей его истории. Но в конечном счете все эти поиски сосредоточены на том, чего попросту не существует. Теряясь в этих бесконечных фантазиях, вы игнорируете ту настоящую силу, которой вы действительно обладаете. Причем... И в этом ее отличие от магии или упрощенческих формул. Мы можем увидеть материальное проявление этой силы в истории. Великие открытия и изобретения. Прекрасные здания и произведения искусства. Технологические достижения. Все это стало плодом работы ума, освоившего мастерство. Эта сила дает тем, кто ею обладает, особую связь с реальностью. И особую способность преображать мир. Мистики и волшебники прошлого могли только мечтать о подобном умении. Шли столетия, и люди словно бы воздвигли непроницаемую стену вокруг мастерства. Они назвали его гениальностью и сочли, что оно недостижимо. Они стали рассматривать его как следствие привилегий, врожденного таланта или просто удачного расположения звезд. Выходило, что мастерство – такая же неуловимая вещь, как магия, но это стена воображаемая. Раскрою вам истину. Ваш мозг – результат 6 миллионов лет развития. Эволюция мозга – путь, который ведет прежде всего к мастерству, к силе, дремлющей внутри каждого из нас. Закон дня Начните работать для того, чтобы выработать в себе именно тот тип сознания, к которому вы стремитесь. Выпустите на свободу свой могущественный ум, и вы окажетесь в авангарде тех, кто исследует раздвинувшиеся горизонты человеческих возможностей. Мастерство. Введение. 28 января Ваш путь не линеен. Вы начинаете с выбора области или должности, которые примерно соответствуют вашим наклонностям. Это первоначальное место дает вам некоторую свободу маневра, а заодно позволяет освоить важные навыки. Не следует сразу браться за что-то чересчур амбициозное, ведь вам надо как-то зарабатывать на жизнь и, к тому же, развить в себе уверенность. Вступив на этот путь, вы обнаружите ответвления, боковые тропки, которые вас привлекают, тогда как другие аспекты вашей профессиональной области оставляют вас равнодушным. Вы ведете себя в соответствии с этими открытиями и, быть может, перемещаетесь в какую-то родственную область, продолжая все больше узнавать о себе и постоянно расширяя свою базу навыков и умений. Да, вы работаете для других, но это ваше умение. Так делайте же их по-настоящему вашими. В конце концов, вы наткнетесь на идеально подходящую вам сферу, нишу или возможность. Вы сразу это поймете, потому что в вас тут же вспыхнет детское ощущение зачарованности и воодушевления. Вы просто почувствуете, что нашли свое, настоящее. Предназначенное именно для вас. А как только вы это найдете, все станет на свои места. Вы будете обучаться быстрее и интенсивнее. Ваши навыки настолько улучшатся, что вы сумеете обрести профессиональную независимость, оторвавшись от группы, для которой работаете, и пустившись в самостоятельное плавание. В мире великое множество всяких вещей, которые мы не в состоянии контролировать. Так что это освобождение наделит вас необычайной предельной формой власти. Вы начнете влиять на обстоятельства. Вы станете хозяином самому себе. И вам больше не нужно будет подчиняться капризам тиранов-начальников или коварных коллег. Закон дня Рассматривайте свой профессиональный путь или путь реализации своего призвания, скорее, как дорогу со множеством изгибов и крутых поворотов, а не как прямую линию. Мастерство. Глава 1. Откройте свое призвание. Жизненная задача. 29 января. «Станьте, наконец, тем, кто вы есть». Около 2600 лет назад древнегреческий поэт Пиндер написал «Стань же тем, кто ты есть, узнав, кто ты». Вот что он имел в виду. Вы рождены с определенными особенностями и склонностями, которые и определяют вашу роль в общей игре судьбы. Это то, кто вы есть, до мозга костей. Некоторые так никогда и не становятся собой. Они перестают доверять себе, подчиняются вкусам других, и в итоге к ним навсегда прилипает маска, скрывающая их истинную природу. Закон дня. Если вы, прислушиваясь к своему внутреннему голосу, к той силе, которая таится внутри вас, поймете, кто вы на самом деле, то вы станете тем, Кем вам предназначено быть? Отдельной уникальной личностью. Хозяином себя. Подлинным мастером. Мастерство. Глава 1. Откройте свое призвание. Жизненная задача. 30 января. Доверьтесь процессу. Допустим, мы учимся играть на пианино. Вначале это трудно, ведь музыка – совсем новая сфера для нас. Когда мы впервые смотрим на инструмент, он внушает нам почтительный страх. Мы не понимаем, к чему все эти клавиши, педали. И хотя мы приступаем к занятиям с воодушевлением, представляя себе все то, чему мы можем научиться, мы быстро осознаем, сколько трудной работы нас ожидает. Тут-то и таится великая опасность. Важно не поддаться чувству скуки, нетерпения, боязни, смятения. Иначе мы перестанем наблюдать и учиться, и процесс замрет. Если же мы обуздаем такие эмоции, позволив всему идти своим чередом, в нас начнет проявляться нечто особенное. Продолжая наблюдать, мы обретем ясность, выучим нужные правила, Увидим, как все это работает. Неустанная практика позволит нам обрести беглость пальцев. Освоение базовых навыков – браться за новые, все более и более увлекательные задачи. Мы начинаем видеть связи, которых прежде не могли разглядеть. В нас постепенно нарастает уверенность в своей способности решать проблемы или преодолевать трудности, просто благодаря собственной настойчивости и в какой-то момент вы перестаете быть учеником. Вы уже не просто изучаете, как другие играют. Вы привносите в игру ваш собственный стиль, вашу индивидуальность. И если с годами вы сохраняете верность этому процессу, вас ждет еще один скачок к мастерству. Клавиатура пианино больше не кажется чем-то чужим и внешним. Она интернализирована. Как бы стало частью вашей нервной системы, кончиков пальцев? Вы так хорошо усвоили правила, что теперь даже можете нарушать или переписывать их. Закон дня Доверьтесь процессу. Время – важнейший компонент мастерства. Используйте время с пользой для себя. Мастерство – введение. 31 января. Источник всей силы. Не пытайтесь пропустить этап поиска своей жизненной задачи и не думайте, будто она откроется вам сама собой. Хотя некоторые люди действительно могут познать ее на сравнительно раннем этапе жизни, такие прозрения случаются редко. Большинству из нас требуется для этого длительные раздумья и постоянные усилия. Экспериментирование с умениями и вариантами, подходящими в вашей личности и склонностям – это не только важнейший шаг на пути к развитию в себе чувства цели и обретению истинного мастерства, но и, вероятно, вообще самый важный шаг в вашей жизни. Закон дня На глубинном уровне осознайте, кто вы. Осознайте свою уникальность. Это очень поможет вам избегать самых разных ловушек, которые устраивает вам жизнь. Законы человеческой природы. Глава 13. Целеустремленно двигайтесь вперед. Закон бесцельности.